Глава 5. Во вторник, как и собирались, отправились в Радужный договариваться насчет Алискиного обучения. Все прошло на удивление гладко. Директриса оказалась приятной улыбчивой женщиной за пятьдесят. Школа, двухэтажное аккуратное здание светлого кирпича, была похожа на ту деревенскую, куда ходила Маруся, а вслед за ней Алиса. Родным повеяло. С легкой усмешкой сказал Алексей. Директриса внимательно изучила Алискины документы, благослонно покивала, глядя на ровные ряды пятерок-четверок, и сказала, что с радостью примет девочку в школу. И ничего страшного, что в середине четверти наверстает. Договорились, что Алиса приступит к обучению со следующей недели. Раньше не получится, нужно утрясти кое-какие формальности». Выяснилась приятная деталь. Оказывается, родители детей, которые жили в каменном клыке, пользовались мини-автобусом, который привозил и отвозил детей на учебу. Нужно было только позвонить некой Варваре Валерьевне. Директриса дала ее телефон, которая занималась этим вопросом. Следовало обо всем с ней договориться и внести ежемесячную плату. Домой ехали в приподнятом настроении – Маруська связалась с Варварой Валерьевной, и та попросила их подъехать к ней домой, познакомиться и обговорить детали. Жила она на улице Ягодной, и Маруська пообещала, что они подъедут в течение часа. Однако немного опоздали. Разгоряченный хорошими новостями, Алексей заболтался с Марусьей и свернул не в ту сторону. В каменный клык вели две дороги, соответственно, имелись два въезда-выезда — Местные называли их «восточным» и «западным» и чаще пользовались «первым». Сегодня, перепутав повороты, Алексей направил «Опель» другой дорогой, которая вела к «западному» выезду и, как выяснилось, проходила вдоль кладбища. Риэлтор, помнится, говорил, что в нескольких километрах от поселка имеется погост, и теперь новоселы увидели его собственными глазами. Обнесенное голубой металлической оградой кладбище – располагалась на ровном обширном участке, по большей части открытом, лишь кое-где засаженным деревьями. Правда, в задней части погоста деревья росли куда гуще. Можно сказать, там был настоящий лесок. Скорее всего, решил Алексей в той части кладбища, пока не хоронят. «Какое большое!» — присвистнула Алиска. «Ничего удивительного?» «Это ведь старинный поселок», — пожала плечами Маруся. «Наверняка несколько поколений здесь лежат». «Интересно, нас тоже тут похоронят?» — неожиданно выдала девочка. Она с интересом уставилась в окно, провожая глазами кресты и надгробия. Маруся и Алексей переглянулись. «Если останемся здесь жить, то, наверное, думаю, всех местных здесь хоронят». Алексей старался говорить спокойно. Конечно, тема смерти столь же естественна, как и тема рождения, но вопрос Алисы почему-то вызвал у него неприятное чувство. К чему вообще заводить такие разговоры? «Ребята, по-моему, нам всем рано думать о смерти. Давайте лучше подумаем, когда поедем затовариваться всякими ручками-тетрадками. Алиска, тебе столько всего нужно». Маруся попыталась перевести беседу в более жизнерадостное русло, но у нее ничего не вышло. Дочь упорно не желала слезать с выбранной тематике. «Умирать всегда рано», — отмахнулась она от слов матери. «Потому что не хочется. Бабушке даже 65 не исполнилось. Она взяла и умерла. он сколько крестов. Получается...» «Они все здесь скрещены?» «Получается так», — осторожно ответила Маруся. Она уже не знала, чего в следующую минуту ждать от дочери. «Где же тогда церковь?» «Вполне логично, поинтересовалась та». «А ведь и правда. Возле сельских кладбищ почти всегда есть церкви или мечети, как у них в Татарстане. Или же храмы имеются в деревне, поселке». В последние десятилетия, когда религия снова вошла в моду, в большинстве поселения отстроили отреставрировали культовые сооружения, и народ охотно ходил туда приобщаться к вере или заключать сделки со Всевышним. «Боже, помоги мне получить права, развить бизнес, взять кредит, выйти замуж. А я обещаю постараться в будущем году грешить поменьше или хотя бы регулярно каяться». Но в каменном клыке и его окрестностях церквей не наблюдалось. Алексей уже успел объехать поселок и прилегающие территории вдоль и поперек, и точно это знал. Впрочем, им какая разница, есть или нет, не сильно-то они и набожные. «Видимо, нет церкви. Тебе она зачем? Молиться все все равно бы не пошла», — заметил Алексей. «Может, пошла бы», — огрызнулась Алиса и поджала губы. Но ну, вылитая бабушка», — подумала Маруся, разглядывая дочь в зеркале заднего вида. Остаток пути молчали. Алиска недовольна, Маруся с головой уйдя в воспоминания. Алексей думал о том, что больше этой дорогой ни за что не поедет. Вид кладбищ всегда навевал на него тоску. Варвара Валерьевна жила в огромном доме, выкрашенном в дикий розовый цвет. Архитектура была под стать свету, банальная и пошловатое. Все эти башенки, мансарды, узорчатые карнизы — апофеоз безвкусицы. Но следовало признать, что постройка добротная, что называется, на века, и смотрится в особняк внушительно». Хозяйка выбежала к гостям с такой радостной улыбкой, как будто после долгой разлуки прибыли ее родственники или близкие друзья. Она расцеловалась с Марусей в обе щеки. «Какая вы хорошенькая! Мы обязательно будем подругами!» Энергично пожала руку Алексею. «Пожалуйста, называйте меня просто Варей». Ласково потрепала по плечу Алиску. «Будете с моим Виталиком вместе в школу ездить?» И предложила перейти на «ты». Это была довольно высокая, чуть полноватая женщина, лет тридцати-тридцати пяти. Большеглазая, черноволосая, с румяным круглым лицом и симпатичными ямочками на тугих щечках. Ладная, круглая, сдобная. Кстати, она напоминала какую-нибудь казачку из фильма «Тихий дон». Варвара повела гостей в дом, без умолку треща на ходу. Алексея она быстро утомила, он не любил болтливых женщин, а вот Марушка, похоже, была в восторге от новой знакомой. Так как выяснилось, тоже обожала готовить, а на досуге рукодельничала. Убранство дома, как ни странно, было выдержано в едином стиле, лаконичном и даже изысканном. Такое впечатление, что строил дом один человек, а внутренней отделкой занимался другой. Как выяснилось, так на самом деле и было. Варя при первой же встрече за чаем с домашней выпечкой вывалила все подробности. «Дом мой первый муж строил, царствие ему небесное. Потом я вышла замуж за Валика. Он как-то приехал сюда отдыхать, остановился у меня. Ну и, сами понимаете, любовь и все такое». Как девчонка хихикнула Варя. У него жена осталась в Москве. Он развелся и вернулся сюда ко мне. «Виталик родился. Он у нас в десятом классе учится. Сейчас как раз в школе». «Валик все тут перекроил по-своему. Он у меня дизайном увлекается. Многим в каменном клыке интерьеры делал», — гордо сказала она. «А гостей где размещаете?» Поинтересовалась Маруся, а души похвалила шоколадное печенье, которое таяло во рту». «Это мой фирменный рецепт. Я тебя потом научу», — довольно улыбнулась Варя. «А гостиницу мы уже не держим. Раньше, когда с первым мужем жила, держали. А теперь нет. Валик дизайном подрабатывает, пиццерию открыли. Суперпицца называется. Видели, наверное, в центре?» Все трое горячо подтвердили, что видели и что пицца действительно супер. Варя охотно рассказывала о подробностях здешней жизни. По ее словам, выходило, что детей в поселке не так много. В садик малышей никто не водит, родители сами справляются. Да и не имеется в каменном клыке садика. А возить куда-то, в тот же Радужный, смысла нет. Другое дело школа. «Ириночка Афанасьевна, наша глава, дай бог здоровья! Золотая просто! Вы с ней уже знакомы?» – чистила Варя. выделила деньги, купила автобус. И уже сколько лет благодать. Не надо голову ломать. Прямо из центра, от администрации автобус утром отходит, и родители спокойны. Детей отвезут, привезут, и цена божеская. Варя назвала сумму. Правда, скромная цена за такой несомненный комфорт. Маруся заметила, что при упоминании золотой главы администрации Алексей странно дернул подбородком. Надо будет приглядеться, что это за чудо такое ювелирное. Варвара, между тем, продолжала сыпать историями жизни поселка. Рассказывала, кто где живет, кто чем занимается. Поведала о ценах, порядках, о традиции праздновать осенний бал в Хэллоуин. Алексей быстро потерял нить разговора и слушал, навесив на лицо вежливую улыбку, старательно... подавляя зевоту. Алиска налегала на печенье и кексы. И только Марусю, похоже, все это живо интересовало. Про осенний бал она слышала впервые. «Вас разве еще не пригласили?» — удивилась Варя бросила беглый взгляд на Алексея. «Нет», — протянула Маруся. «Вообще-то пригласили», — неохотно ответил Алексей. «Просто забыл тебе сказать». Маруся укоризненно посмотрела на мужа. «Мужчины!» — понимающе вздохнула Варя. «Вам обязательно понравится наш праздник. Бывает очень весело». «Не сомневаюсь», — улыбнулась Маруся. «Мне вообще-то все здесь нравится». Они поболтали еще минут десять и уже собрались уходить, когда в комнату вошел высокий худощавый мужчина. У него были светлые глаза, впалые щеки, и короткие темные волосы с благородной проседью. Мужчина заметно сутулился, как и многие люди немалого роста. «Не знал, что у нас гости», — произнес он глуховатым голосом. Варя резко вскочила со стула и чуть не в припрыжку подбежала к мужу. Чмокнула в губы, ничуть не стесняясь посторонних, и сказала. «А вот и Валик! Валик, это новенькие, с Приморской. Я вас сейчас познакомлю». Она принялась по очереди называть их имена. Валик вежливо, но сдержанно приветствовал гостей, наклоняясь вперед и бережно пожимая каждому руку. Здороваясь с хозяином дома, Алексей испытал странное чувство. Ему вдруг показалось, что он знает этого человека. Его лицо, сутулость, манера здороваться, голос. Где-то он уже все это видел. Но вот где... Вспомнить никак не удавалось. К слову сказать, Валик тоже пару раз странно на него посмотрел. Изучающе, серьезно и вместе с тем воровато. Спешил быстрее отвести взгляд. «Извините, мы с вами раньше не встречались?» «Такое знакомое лицо?» Не выдержал Алексей. «Не думаю», — покачал головой Валик. «Вы из какого города?» «Из Казани». «А вы, я знаю, москвич». «Москвич», — подтвердил Валик. «И в Казань кстати, я пару раз бывал, но давно. И вас точно не видел». Он улыбнулся удивительно открытой и приятной улыбкой. «Наверное, просто похож на кого-то», — предположила Варя и принялась рассказывать очередную байку. «На этот раз про похожих друг на друга людей. Потом поговорили о типажах лиц». Плавно перешли на детей. Вырваться из словоохотливой гостеприимной вари было не так-то просто. Спасло то, что Валик деликатно намекнул, что не прочь пообедать. Гости тут же вскочили и засобирались домой. Тут не до них. Покормить вернувшегося с работы мужа — святой долг каждой уважающей себя жены. Прощались бурно, обещая общаться, дружить и чаще забегать друг другу в гости». Уже поздно вечером, укладываясь спать, Алексей вспомнил, где видел Валика. Точнее, вспомнил, на кого тот похож. Варя была права. Валик просто очень напомнил Алексею отцовского приятеля, бывшего однокурсника, который уехал из Казани то ли в Питер, то ли в Москву. Имени его Алексей не помнил. Видел всего однажды, когда тот приехал на отцовский юбилей. Десятилетнему Лёше мужчина запомнился благодаря подарку, который привёз мальчишки. Это была не какая-то глупая игрушка, а великолепный, настоящий взрослый бинокль в шикарном кожаном футляре Разумеется, щедрый даритель из далёкого детства и сегодняшний валик были разными людьми Отцовскому приятелю сегодня должно быть не меньше 80 лет Алексей успокоился Он терпеть не мог, когда забывал что-либо, будь то название фильма или имя известного артиста. Мучился до тех пор, пока не удавалось таки вспомнить, сердился на себя, но не мог перестать копаться в архивах памяти. Слава Богу, в этот раз дело ограничилось одним днём. А однажды Алексей почти целую неделю пытался вспомнить имя популярного голливудского актера. Помнил эпизоды, сцены из фильмов, где тот снимался, лицо его издевательски стояло перед внутренним взором, но ни названий или сюжета фильма, ни имени вспомнить не удавалось. В итоге однажды утром, сразу после пробуждения, в голове всплыло «Джон Траволта! Мука закончилась!» В четверг они ездили в радужные за покупками для Алисы. Приобрели сумку, пенал, кучу авторучек и карандашей, тонкие толстые тетради, дневник, обложки, ластики и прочую дребедень. А еще спортивную форму, школьную юбку и жилет, как велела директриса. Три красивые блузки светлых оттенков и две пары туфель. Венчал все это красивый, дорогущий блокнот-ежедневник в кожаном переплете. Зачем он понадобился Алисе, неизвестно. Скорее всего, просто понравился. Но Маруська открыла кошелек и купила ежедневник без разговоров. Она стремилась во всем угодить дочери». Выторговывала спокойное существование, лишь бы та не провоцировала конфликтов. Маленькая негодяйка давно это поняла и беззастенчиво пользовалась. Дома Алиска сразу унеслась в свою комнату разбирать покупки. Маруся подошла к Алексею, прижалась лбом к его груди. Постояла так минуточку, потом подняла голову и негромко спросила, косясь на дверь в детскую. «Хорошо, что она пойдет в школу, да?» «Да», — согласился Алексей. «Друзья появятся, заботы, отвлечется, времени свободного не останется на всякую дурь. Может, в кружок какой-то захочет ходить или в секцию? Знаешь, она ведь хорошо рисует, правда?» Безразлично спросил он. «Что ж, если захочет куда-то пойти заниматься, здорово будет». «Удачно все купили, как думаешь?» Маруська часто спрашивала об очевидных вещах, и Алексея это удивляло или раздражало, в зависимости от расположения духа. «Конечно, удачно, малыш», — покладисто ответил он. «Сегодня у него было хорошее настроение». Алиска тем временем перемерила по очереди свои туфельки, все три блузки с новой формой, повертелась перед зеркалом и осталась довольна собой. С новыми одноклассниками надо знакомиться во всеоружии. Пусть видят, что она не какая-то колхозница, а очень даже красивая и современная девушка. Покончив с примеркой, Алиса аккуратно уложила в новую сумку дневник, тетрадки, пенал с карандашами и авторучками. Учебники обещали выдать в школьной библиотеке. Потом, конечно, в сумке образуется каша из обрывков бумаг, тетрадных листков, смятых рваных обложек, исписанных ручек и обломков карандашей без грифеля. Но первые пару дней Алиса будет ревностно следить за порядком. Новенький, приятно пахнущий блокнот девочка тоже засунула в сумку, полюбовавшись им, и в который раз бегло пролесну в глянцевые плотные странички. Его можно было не брать в школу, но Алиса решила взять. Вдруг пригодится. Аккуратно застегнув молнию, она поставила сумку возле стола и еще раз с удовольствием окинула ее взглядом. Сумка была очень красивая и модная. Потом девочка улеглась на кровать и принялась фантазировать, как пройдет ее первый день в новой школе. Алисе очень хотелось, чтобы выходные быстрее закончились, и наступил понедельник.